Глава 14. Неожиданное событие. Уход за садом кулшерифа не слишком утомлял Никиту Булата. У Сииды было много садовников. Жить бы спокойно, но Булата грызла тоска по родине, по любимой работе. Никита ежедневно виделся с Дуней. Годы придали выдумке Настасье о ее родстве с Булатом полную достоверность. Все считали Никиту родным дедом Дуни. Кончался четвертый год плена Никиты. Был то 1549 год, 927 по мусульманскому счету. В мартовский день, когда солнце сильно припекало и по грязным улицам журчали ручьи, К Кулшерифу примщался из ханского дворца всадник с двумя телохранителями. Сопровождаемый Джафаром ханский советник вошел к Кулшерифу, прикоснулся рукой к поле его халата. Уже и этим Сит оказал ему почет. Касаться колен казанского первосвященника могли только князья, и лишь один хан имел право лобызать его рук. Великий имам, я приношу тебе ужасную весть, опора царства и меч мусульманской веры, наш хан умирает. Сафагерей? Хан Сафагерей, которую я вчера видел полном силы жизни? Неожиданное известие потрясло кул шерифа. На лице его проступили багровые пятна. Но что случилось, сын мой? Пресветлого хана погубила пристрастие к напиткам, запрещенным законом. Сегодняшней ночью он пировал с друзьями. Утром хана сушил еще несколько чаш, а потом ему захотелось умыть руки. У умывальницы он споткнулся и упал так несчастливо, что разбил голову и грудь. Костоправ Измаил Мерза утверждает, что сафагерею не дожите до вечера. Сын мой! действительно принес страшную новость. Кто еще знает о ней? Святой имам, я боялся народного потрясения. приханит трое преданных слуг и спешно вызванный мною лекарь Измаил. Я приказал им не выходить из ханского покоя, не выпускать костоправы и говорить, что хан почивает, а сам поскакал к твоему святейшеству. — Ты хорошо сделал, сын мой. Я соберу Курултай, а ты поспешай во дворец. Продолжай хранить тайну и жди моих распоряжений. — А может быть, Сафагирей правится на радость правоверным? — со слабой надеждой спросил Кул-шериф. — Невозможно, святой мам. Кул-шериф Мулла отпустил советника. Жафар уже держал кисточку и лист бумаги писать имена тех, кого сиит, вызовет на совет. У Кулшерифа Муллы собрались знатнейшие сановники, в огромном большинстве гереевцы, враги Москвы. Пришли завзятые ненавистники русских Ислам и Кебяк и их неразлучный спутник Мурза Аликей. Явились уланы, князья. Пришел Камай Мурза, проведавший, что у шерифа собирается знать. Джафар Мирза поморщился, узнав от слуг о его прибытии. Камай был из Ахматовской партии. Но обычай не позволял выгнать незваного гостя. Собралось много и других эмиров и беков. В уголке притаился звездочет Кудайберды. Он внимательно прислушивался к разговорам сходившихся вельмож, так как делал предсказания, применяясь к обстоятельствам. Чтобы скрыть от любопытных причину неожиданного собрания, Джафар Мирза приказал дворецкому приготовить угощение. Гости рассаживались на коврах и подушках вокруг низких круглых столов, крестообразно поджимая ноги. Они засучивали рукава, чтобы удобнее брать к Середину каждого стола занимало огромное блюдо снежной нежной жеребятиной. Каждый брал мясо руками. Сын Сиеда, Музафар, угощал избранных гостей, кладя им в рот лучшие куски своей рукой. Получивший угощение, униженно благодарил к сидевшему за отдельным столом, кул-шерифу. Его не должно было осквернять ничье прикосновение. Как требовал обычай, хозяин пира Музафар-мулла Извинялся перед гостями за скудость угощения. Покорно прошу, дорогие гости, простить нас за то, что мы осмеливаемся предлагать вашему утонченному вкусу такие простые, наспех приготовленные яства. Гости тоже, по обычаю, восхваляли блюда в преувеличенных цветистых выражениях. Если бы Аллах дал нашим слабым ногам Силу и резвость обойти все четыре стороны света, нигде бы наши глаза не порадовал вид столь вкусных, превосходно приготовленных блюд. Наши жеребята вскормлены старой соломой, их мясо жестко. Ты ошибаешься, дорогой Музафар Мулла. Это мясо нежно, как самый свежий, сочный урюк. Оно пахнет лепестками роз, которыми вы, очевидно, откармливали ваших же ребят Во время обмена любезностями блюда следовали за блюдами. Подавались цыплята, приправленные сладким луком, шашлык, похлебка с бараниной и пшеном, рис, сдобренный пряностями, жареные телячьи ножки, куропатки с соусом из сушеных слив, пирожки с творогом, напоминающие вареники, простокваша, салма, баклава, буарсаки с медом, халва. Слуги обносили гостей шербетом и кумысом, айраном. Хмельные напитки религии запрещала, и кулшериф Мулла делал вид, что не замечает, как слуги подают гостям пиво, бузу, арак. А вышкленные рабы, поднося гостю чашу с бузой, улыбаясь, говорили, «Прошу тебя, достопочтенный, принять из моих недостойных рук этот сосуд с кумысом» очень плохо приготовленным руками наших ленивых женщин. Гость с наслаждением, выпив бузу, крякал и отвечал, "Кумыс хорош! Видно, ваши кобылицы питаются благовонными травами, и руки ваших женщин могли бы взбивать пуховики для праведников, почивающих в райских садах». Завершилась подача блюд великолепно приготовленным пилавом. Хоть пир у шерифа был уловкой, предназначенный замаскировать созыв Курултая, но достоинство Сиида требовало, чтобы он был ничуть не хуже обычных и его роскошных пиров. Во время обеда слух гостей услаждала музыка, доносившаяся из соседнего зала. Когда гости насытились, дворецкий подал знак. Проворные рабы очистили столы от остатков обеда, поставили драгоценные вазы и блюда с урюком, кешмишем, фигами и удалились. «Аллах велик!» — начал кул-шериф среди настороженного молчания. Гости понимали, что не для простого угощения созвали их во дворец первосвященника и ждали разрешения загадки. Музафар Мулла уже знал от Джафара Мирзы о близкой смерти хана. Еще во время пира, угощая собравшуюся знать, Музафар с трудом сдерживал волнение, а теперь его нетерпение дошло до крайних пределов. Что скажет отец? Будет ли он призывать к продолжению борьбы против русских или заговорит о примирении с Москвой? От этого зависело, жить или умереть кул-шерифу. Честолюбивые мечты о первосвященническом престоле, казалось таком близком и доступным довели Музафара до готовности собственноручно влить яд в пищу отца. Но чтобы уничтожить сиида Казани, нужна была веская причина, иначе преступление могло обратиться против самого преступника. Музафар мулла помнил предупреждение султана пока кулшериф против русских его особо неприкосновенно весь во власти противоречивых чувств музафар вздохнул почти с облегчением когда Сиит снова заговорил после долгого раздумья аллах велик повторил кулшериф в своей неизреченной милости Он посылает нам горе. Он не хочет, чтобы мы среди роскоши и неги зажирели, как бараны, которых откармливают под нож мясника. Друзья и братья, вы все знаете, как долго боролся с урусами славный Сафагерей. Да будет ему лучшее место в райских садах, потому что по земле нашему хану уж не ходить. Как? что такое разве хан скончался послышались испуганные возгласы говори скорее святой имам звезда нашего счастья пресветлый хан сафагерей лежит на смертном одре горе горе возопили крашенные бороды великое горе сейт рассказал о несчастье случившемся с ханом Вы, знатнейшие сановники Казани, вы, избранники Всевышнего, должны решить, кому править после кончины Сафагирея. Нельзя допустить смуту. Ею воспользуется Москва и вновь попытается наложить на нас руку. Нет, нет, зашумели взволнованные голоса. Не допустим московитов хозяйничать в Казани. Храбрый наш Сафагерей. «Защита веры и гроза врагов угасает», — снова возвысил голос Сиит. «А сыну его, Утимыш-Герейхану, только два года от роду Правда, мать его, царица Сумбека, наделена не женскими добродетелями, умом и храбростью, но не ей же стоять во главе войска, не ей бороться с урусами, которые так упорны, что, глядя на них, Сам сары Сабур раскрошится. Много раз приходили к нам урусы и уходили ни с чем, отозвался мрачный князь Кебяк. Уходили, а свои города возводили на наших землях, живо возразил представитель московской партии Камай Мурза. Когда на сахиб Герея урусы приходили в 901 году то было, до Казани не дошли а город на нашей земле на устье Сурырики поставили. Василь городом назвали в честь своего, князя Василия. Вы, правоверный, знаете, чего нам этот город стоит, как он нас стеснил. О, знаем, знаем, послышались раздраженные голоса. Уходили, продолжал Камай Мерза, а свои заставы все ближе к нам подвигали. Трудно с урусами бороться, они когда отступают, и то побеждают. — А ты не пугай! — гневно воскликнул Улан Кощак, высокий и молодой мужчина с воинственной осанкой. Крымский царевич Кощак оставил родину с намерением возвыситься среди смут, раздиравших Казань. — Не пугай! — силой повторил он. — Или ты за Москву? — Да, я за Москву. Бесстрашно согласился Камай. «Я хочу уберечь от несчастья и себя, и вас. Покоримся Москве без войны. Не будем без нужды губить наших людей!» Поднялся шум. Возражая Камаю, люди старались перекричать друг друга. Выделился резкий пронзительный голос Аликея, яростного противника Москвы. «Царь Иван уже пробовал идти на нас, да ни с чем ушел!» Камай не смутился. Он был смелый и скузен в спорах. Что у русы ушли, этим хвалиться нечего. Зима какая была! На Волге лед весь покрылся водой. У русы в полоньях пушки потопили, людей потопили. Потому и не дошли до на нас. Рассудительный голос Камая Мурзы остался одиноким послышались насмешливые возгласы. — Камаймурза трус, баба! Робкому баранье голова двойной кажется! Сит водворил тишину и обратился к звездочету. — Что ты скажешь, достопочтенный? Ты, наверное, вопрошал звезды. Кудайберды, польщенный всеобщим вниманием, важно погладил красную бороду. — Звезды враждебны Москве! Звезды говорят, что если у русы сунутся под Казанем, придется убираться с позором. В глубине души Сиит стоял за примирение с Москвой. Но он видел, что виднейшие вожди партии гереевцев хотят продолжения борьбы. Однако важнее, чем мнение собравшихся в его дворце вельмож, были для кулшерифа указы, получаемые им из Стамбула. Эти указы предписывали ему Усииду разжигать непримиримую вражду к Москве. И между строк указов, написанных в многословной и витиеватой восточной манере, Кулшериф читал угрозы. Он ведь и сам в юности учился в Стамбуле. Он хорошо понимал, что значит «воспротивиться приказаниям турецкого султана» тени Аллаха на земле. Веревка, кинжал, яд — все пускали в ход исполнители повелений султана, когда они наказывали ослушников его воли. Заканчивая Курултай, Сиит против своей совести предложил ханам возгласить утимыш Гереем, царством править Ханши Сумбеки и избранному совету во главе с Уланом Кощаком. Москве сопротивляться всеми силами. Большинство собравшихся приняло эти решения с громкими возгласами одобрения. Музафар Мулла был мрачен. Он не знал, радоваться ли ему, что отец спасся от гибели, или горевать о том, что высокий сан первосвященник и на этот раз ускользнул от него. Оказавшийся возле Музафара управитель. Джафар Мирза, точно подслушав мысли юноши, шепнул с коварной насмешкой на безобразном рябом лице. — Не печалься, Эфенди, твое от тебя не уйдет. Музафар с изумлением посмотрел на горбуна, а тот исчез в толпе. Утром следующего дня глашатые объявили народу о кончине сафагерия. Перед ханским дворцом собралась многотысячная толпа. После шума ссоры и драк вверх взяли гиреевц. Ханом был провозглашен младенец Укимыш, правительница Сафа Сафагирею устроили торжественные похороны. Улан-Кощак послал гонцов с письмом в Крым и к турецкому султану, просил совета и помощи. Письма попали в Москву. Гонцов перехватили русские казаки. Смущенный Кощак и советники, желая оттянуть время и лучше подготовиться к борьбе, отправили Ивану Васильевичу мирную грамоту. Царь не поверил татарам. Они легко давали обещания и не стеснялись нарушать их. Они и перед этим порвали договор с Москвой не выбирать хана без царского согласия. Московская рать выступила во второй поход против вероломной Казани 24 ноября 1549 года.